«Мбога», — сказал Попов, «биолог и охотник». «Где?» — спросил Лю. «Ой, извините, пожалуйста, тысячи извинений». «Ничего, физик, Лю», — сказал Мбога. «Здравствуйте». Мбога был пигмеем из Конга, и над травой виднелась только его черная голова, туго перевязанная белым платком. Рядом с головой торчал толстый вороненый ствол карабина. «Это Тора, охотник» нежно сказала Татьяна. Лю пришлось нагнуться, чтобы пожать руку Тора Охотнику. Теперь он знал, кто такой Мбога. Тора Охотник, член Комитета по охране животного мира иных планет, биолог, открывший бактерию жизни на Пандоре, зоопсихолог, приручивший чудовищных марсианских соротобухиру, летающих пиявок. Лю было ужасно неловко за свой промах.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 В трех километрах от холма трава горела, опаленная реактором десантного бота. В белесое небо ползли густые клубы белого дыма. За дымом смутно виднелся бот, темное яйцо на трех растопыренных упорах. Вокруг бота чернел широкий выгоревший круг. «Это не страшно», — сказал Лю. «Трава скоро погаснет. Здесь очень влажно. Пойдемте».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 Фокин заботится об инженере-археологе. «Осторожно, Танечка, здесь кажется кочка». «Горе мое», — отвечал инженер-археолог. «Смотри себе под ноги». «Вот ваше хозяйство», — сказал Лю. Бескрайнюю зеленую равнину пересекала широкая спокойная река. В излучине реки блестела под солнцем гофрированная крыша. «Это моя лаборатория», — сказал Лю правее лаборатории поднимались в небо струи красного и черного дыма. «А там строится склад», — сообщил Лю. Было видно, как в дыму мечатся какие-то тени. На мгновение появилась огромная неуклюжая машина на гусеницах «Робот-матка». В дыму сейчас же что-то сверкнуло, донесся раскатистый грохот, и дым повалил гуще. «А вот там город», — сказал Лю.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 расположенные по концентрическим окружностям. Город на Леониде был совсем другим. Два ряда серых коробок из ноздреватого известняка. «Вы там бывали после Горбовского?» — спросил Попов. «Нет», — ответил Лю, — «ни разу. Собственно, мне и некогда. Я не археолог, я атмосферный физик. И потом Горбовский просил меня не ходить туда»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 «Я взял оружие», — кивнул Мбога. «Но я понимаю Сергея Леонидовича. Здесь очень не хочется стрелять». «И все-таки Горбовский человек со странностями», — воскликнул Фокин. «Возможно», — сказал Люс сдержанно «По-моему, это замечательный человек». Они подошли к просторному куполу лаборатории с низкой круглой дверцей. Над куполом вращались в разные стороны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 Хм, сказал Лю, пожалуй, а пока прошу ко мне. Археологи, заранее сгибаясь, направились к низкой дверце. Много шел последним. Ему даже не пришлось наклонить голову. Лю задержался на пороге. Он осмотрелся и увидел вытоптанную землю, пожелтевшую смятую траву, унылые штабеля листопласта, и подумал, что здесь действительно пахнет гарью. Город состоял из единственной улицы, очень широкой, заросшей густой травой. Улица тянулась почти точно по Меридиану и кончалась недалеко от реки. Попов решил ставить лагерь в центре города. Разбивку лагеря начали за три часа пополудни по местному времени. Сутки на Леониде составляли 27 часов с минутами.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 марсианской цивилизации. И много пришлось пройти парсеков и перекопать земли, прежде чем неопровергнутой останется единственная гипотеза: пустые города и покинутые спутники, построены пришельцами из далекой и неведомой планетной системы. Только вот этот город на Леониде. Попов вывалил из кабины вертолета последний тюк, спрыгнул на траву и с силой захлопнул дверцу. Лю подошел к нему, опуская засученные рукава, и сказал «Теперь разрешите мне покинуть вас, археолог Попов. Через двадцать минут у меня зондирование». «Конечно», — сказал Попов. «Какой может быть разговор? Большое спасибо, Лю. Приходите к нам ужинать». Лю посмотрел на часы и сказал «Спасибо, не обещаю». Бога, прислонив карабин к стене ближайшего здания, надувал палатку прямо посреди улицы.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 Инженер-археолог была в шелковой безрукавке и коротких штанах. Ее тяжелые бушмаки красовались на крыше здания над ее головой, а комбинезон валялся рядом на тюках. Фокин в волейбольных трусах с истервенением тащил через голову мокрую от пота гимнастерку. «Горе мое», — говорила Таня, — «куда ты подключил аккумуляторы?» «Сейчас, сейчас, Танечка», — невнятно отвечал Фокин.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 Токсиноанализаторы, конденсированные облака универсальных вирусофобов. Немедленно после посадки капитан корабля был обязан выжечь термитом зону безопасности. И величайшим преступлением считалось возвращение на корабля без предварительной тщательной дезинфекции и дезинсекции. Невидимое чудовище, пострашнее чумы и проказы, подстерегали неосторожных. Так было всего 10 лет назад. Так могло быть и сейчас, на благоустроенной Леониде. Здесь тоже своя микрофауна и очень обильная. Но 10 лет назад маленький доктор Мбога нашел на страшной Пандоре бактерию жизни, и профессор Карпенко на Земле открыл биоблокаду. Одна инъекция в сутки, можно даже одну в неделю.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 Он ткнул пальцем в ближайшее здание. «Будем копать или резать стену?» «Вот это как раз не проблема», — ответил Попов лениво. «Интересно, как туда попадали хозяева этих домов?» «Вот проблема. Тоже резали стены?» Факин задумчиво поглядел на Попова и сказал. «А что, собственно, ты знаешь об этих хозяевах? Может, им и не нужно было туда попадать?» «Ага», — подхватила Таня. «Новый архитектурный принцип».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 «Но вообще знаете, на что все это похоже? На коралловые рифы. И еще похоже, что все здание сделано из одного куска». «Монолит естественного происхождения», — проговорил Попов. «Вот уж и естественного», — сказал Фокин. «Характерная закономерность. Стоит обнаружить новые следы, и сразу же найдутся товарищи, которые заявляют, что это естественное образование». «Естественное предположение».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 «Это-то зачем?» Бога выпустил колечко дыма и проговорил негромко. «Я вас понимаю, Боря. Я сам впервые в жизни, не ощущая радости, слушая, как наши машины работают на чужой планете. А это какая-то не чужая. Вот в чем все дело», — сказала Таня. Большой черный жук прилетел неизвестно откуда, тяжело гудя сделал два круга над следопытами и улетел прочь.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 Туша двигалась довольно быстро, раздвигая траву, и Попов с ужасом увидел, как вертолет качнулся и стал медленно заваливаться на бок. Между стеной здания и днищем вертолета протиснулся низкий массивный лоб с двумя огромными буграми. Попов увидел два маленьких тупых глаза, устремленных, как ему показалось, прямо на него. Осторожнее, заорал он.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 Имел калибр 16,3 мм, и живая сила удара пули с дистанцией в 20 шагов равнялась 8 тоннам. Удар пришелся в самую середину лба между двумя шишками. Чудовище с размаху уселось назад. Ду-ду-ду! Второй выстрел опрокинул чудовище на спину. Короткие толстые ноги судорожно задергались в воздухе донеслось из густой травы. Вздулось и опало черное брюхо, и все стихло. Бога опустил карабин. «Пойдем посмотрим», сказал он. По размерам чудовище не уступало взрослому африканскому слону, но ближе всего оно напоминало гигантского гиппопотама. «Кровь красная», сказал Фокин. «А это что?» Чудовище лежало на боку, и вдоль его брюха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 И тоже протянул палец. Таня и Фокин с отвращением следили за его движениями. Настоящий мед, сказал он. Липовый мед. Доктор Диксон говорил, что в этой траве много сахаридов, заметил он Бога. Медоносный монстр! проговорил Фокин. Зря мы его так. Мы, сказала Таня. Горе мое! Иди подбери интровизор. Ну ладно, сказал Попов.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 Но его надо было остановить. Лю посмотрел на перевернутый вертолет и кивнул. А нельзя ли его кушать? – крикнул Фокин из палатки. Бога медленно сказал: «Кажется, уже кто-то пробовал его кушать». Попов и Лю подошли к нему. Бога ощупывал пальцами широкие, глубокие и прямые рубцы на филейных частях животного. Это сделали могучие клыки, сказал Мбога, и острые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 Затем над самыми головами людей расправляли широкие мягкие крылья и также стремительно взмывали вверх, обдавая людей волнами теплого воздуха. Это были громадные птицы, крупнее земных кондоров и даже летучих драконов Пандоры. «Хищники!» — встревоженно сказал Лю. Он потянул было из-за пояса пистолет, но Бога крепко взял его за руку. Птицы проносились над городом,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 и принялся терпеливо осматривать ящик за ящиком. Масла не было. Тогда он подошел к зданию и стащил Фокина за ногу вниз. «Где масло?» — спросил он. Фокин открыл было рот, но тут из-за угла вышла Таня в безрукавке и коротких штанах. Волосы у нее были мокрые. «Доброе утро, мальчики!» — весело сказала она. «Доброе утро, Танечка!» — отозвался Фокин.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 добавил Фокин. «Может быть, они ему мешали», — проворчал Попов. «Ну ладно, я попытаюсь приготовить что-нибудь без масла. И без башмаков». «Хорошо, хорошо», — сказал Попов. «Иди и займись интровизором. И ты, Таня, тоже. И постарайтесь собрать поскорее». К завтраку пришел Лю. Он гнал перед собою большую черную машину на шести гемомеханических ногах.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 «У вас пропало масло?» – спросил он. «И башмаки», – добавила Таня. «Нет», – сказал Лю, – «киберы в город не ходят». На крышу ловко, как ящерица, вскарабкалцем Бога. «Доброе утро», – сказал он. «Прошу извинить, я запоздал». Таня налила ему кофе. Бога всегда завтракал одной чашкой кофе. Итак так мы обворованы?» – спросил он, улыбаясь. «Значит, это не вы?»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 И все время дым и треск. «Ладно», — сказал Фокин, поднимаясь. «Пойдем работать, Танечка. Бог с ними, с башмаками». Они ушли, и Попов принялся собирать посуду. «Сегодня же вечером», — сказал Лю, «я поставлю вокруг вас охрану». «Пожалуй», — сказал Бога задумчиво, «но я предпочел бы сначала сам. Анатолий, я сейчас лягу спать, а ночью устрою небольшую засаду.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 Он стоял и, прикрывшись от солнца, смотрел за реку. Лю повернулся. Зеленая равнина за рекой пестрела черными пятнами. Это были спины бегемотов, и их было очень много. Люе в голову не приходило, что за рекой так много бегемотов. Черные пятна медленно двигались на юг. «Они уходят», — сказал Мбога прочь от города, за холмы. Попов решил ночевать под открытым небом. Он вытащил из палатки свою постель и улегся на крыше, заложив руки за голову. Небо было черно-синее, из за горизонта на востоке медленно выползал большой зеленовато-оранжевый диск с неясными краями — Пальмира, луна Леониды. С темной равнины за рекой Доносились приглушенные протяжные крики, должно быть, кричали птицы. Над базой вспыхивали короткие зорницы, и что-то негромко скрежетало и потрескивало. «Надо поставить ограду», — думал Попов. «Обнести город проволокой и пустить ток, не очень сильный. Впрочем, если это птица, то ограда не поможет. А скорее всего, это птица. Такой громадине ничего не стоит утащить тюк».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 Я и сам бы не выстрелил, потому что мне тоже показалось. А что мне, собственно, показалось? Попов сильно потер ладонями, сморщенный от напряжения лоб. Огромные птицы. Очень красивые птицы. И как они летели! Какой бесшумный, легкий и правильный полет! Что ж, даже охотники иногда жалеют дичь. А я не охотник. Среди мигающих звезд...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 Пропала пара башмаков, два тюка, и что-то показалось начальнику. «Благоустроенная планета!» Белое пятнышко потускнело и скрылось. Подсолнечник ушел в тень Леонида. Попов снова улегся и заложил руки за голову. «Не слишком ли благоустроенная?» — подумал он. «Теплые зеленые равнины, душистый воздух, идеалистическая речка без крокодилов». «Может быть, это только ширма, за которой действуют какие-то непонятные силы? Или все гораздо проще? Танька потеряла башмаки где-нибудь в траве, Фокин, как известно, растяпа, и пропавшие тюки лежат сейчас где-нибудь под грудой деталей экскаватора. Тот он сегодня весь день бегал, воровато озираясь от штабеля к штабеля». Казалось, Попов задремал, а когда проснулся, пальмира стояла уже высоко. Из палатки, где спал Фокин...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 Растяпа ты, растяпа, подумал Попов, устраиваясь. Вот такую ночь ухаживать. А ты усы отрастил и думаешь, что дело в шляпе? Он закутался в простыню и моментально уснул. Оглушительный грохот подбросил его на постели. В палатке было темно. Дуду, дуду, -ду прогремели еще два выстрела. Дьявольщина! заорал в темноте Фокин. Кто здесь?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 Мертвые параллелепипеды зданий отбрасывали на траву густые черные тени. Трава казалась серебристой. Что-то звякнуло под ногой. Попов нагнулся. В траве блеснула гильза. Попов пересек уродливую тень вертолета. Послышались голоса. Бога, Фокин, Лю и Таня неторопливо шли навстречу. «Я держал его в руках!» — возбужденно говорил Фокин. «Но он треснул меня по лбу и вырвался. Если бы он мне не треснул, я бы его не выпустил. Он мягкий и теплый, вроде ребенка И голый. Мы тоже его чуть не поймали», — сказала Таня. «Но он превратился в птицу и улетел». «Ну-ну», — сказал Фокин, — «превратился в птицу». «Действительно», — сказал Лю. «Он свернул за угол, а оттуда сразу же вылетела птица». «Ну и что?» — сказал Фокин. Он спугнул птицу, а вы рты разинули. Совпадение, сказал Бога. Попов подошел к ним, и они остановились. Что, собственно, произошло? Я его уже держал, заявил Фокин, но он треснул меня полбу. Это я уже слышал, сказал Попов. С чего все началось? Я сидел в тюках в засаде, сказал Бога. Я увидел, что кто-то ползет в траве прямо посреди улицы.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 «Одного обнаружил я, другой был у вас в палатке, но когда я пробегал мимо вертолета, «Вот что!» — закончил он неожиданно. «Надо пойти и посмотреть. Наверное, я ошибаюсь». Бога неслышно зашагал к лагерю. Остальные, переглянувшись, двинулись за ним. У здания, на котором стоял вертолет, Бога остановился. «Где-то здесь», — сказал он. Фокин и Таня немедленно полезли в черную тень под стену. Лю и Попов сверху вниз выжидательно смотрели на Мбога. Мбога думал. «Ничего здесь нет», — сказал Фокин сердито. «Что же я видел?» «Что же я видел?» — бормотал Мбога. Раздраженный Фокин вылез из-под стены. Черная тень лопасти вертолета скользнула по его лицу. «А!»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 «Четыре нейтронных аккумулятора, ком застывшего стеклопласта и черные очки». «А вот и башмаки», — сказала Таня. «И очки? Я их вчера утопила в речке». «Да», — сказал Фокин и осторожно огляделся. Попов словно очнулся. «Физиклю», — быстро сказал он. «Нам необходимо немедленно связаться с подсолнечником. Фокин, Таня, сфотографируйте эту выставку».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 Все три системы кибернетических роботов-строителей были загнаны в помещение склада и полностью допрограммированы. В 6 часов утра по местному времени, когда на востоке загорелась зеленая заря, выбившиеся из сил люди собрались у бота, и, наконец, Фокина прорвало. «Ну хорошо», — сказал он зловещим сиплым шепотом. «Ты, Анатолий, отдавал нам приказания, и я их честно выполнял, но черт возьми!» «Я хочу, наконец, узнать, зачем мы отсюда уходим!» «Как?» — завопил он друг фальцетом, картинно выбросив руку. Все вздрогнули, а Мбога выронил из зубов трубочку. «Как?» — в течение трех веков искать братьев по разуму и позорно бежать, едва их обнаружив. «Лучшие умы человечества!» «Горе мое!» — сказала Таня. Фокин замолчал. «Ничего не понимаю!» — проговорил он сиплым шепотом. «Вы думаете, Борис, что мы способны представлять лучшие умы человечества?» — спросил Бога. Попов угрюмо пробормотал. «Сколько мы здесь напакостили! Сожгли целое поле, топтали посевы, развели стрельбу, а в районе базы он махнул рукой». «Но кто мог знать?» — сказал Лю виновата. «Да, Мбога задумчиво потер подбородок. Мы сделали много ошибок». А я надеюсь, что они нас поняли. Они достаточно цивилизованы для этого». «Да какая это цивилизация?» Воскликнул Фокин. «Где машина? Где орудия труда? Где города, наконец?» «Да замолчи ты, Борис», — сказал Попов. «Машины, города... Вот теперь-то раскрой глаза. Мы умеем летать на птицах? У нас есть медоносные монстры, которые к тому же дают мясо с живого тела. Давно ли у нас был уничтожен последний комар?»